Глава 28. Натали. Легко сказать, спи. Сердце нервно трепыхалось, продумывая план побега из грудной клетки. Я чувствую, как бьется твое сердечко. Спи, наша нежная госпожа. Шепотом Микаэль обжег мою ухо карамельным огнем. Вот ведь коварный, то ли успокаивает, то ли соблазняет. По эффекту второе. Его большая теплая рука принялась мягко поглаживать мою. И эта нехитрая ласка меня неожиданно расслабила и вскоре погрузила в сон. А утро началось ощущение, что на меня кто-то пристально смотрит. Распахнув глаза, утонула в бездонных голубых очах шикарного блондина. Как оказалось, во сне я таки перевернулась на другой бок. Лицом к этому полуэльфу. И даже по-хозяйски закинула ногу на его бедро. «Какая ты у нас хорошенькая». Озвучил результат своих наблюдений красавчик. «Нам с тобой невероятно повезло». «И тебе доброе утро». Смущенно отозвалась я, срочно убирая ногу с горячего мужского тела. «Не шарахайся так, наша милая госпожа!» Мягко улыбнулся он мне. «Никто из нас не станет набрасываться на тебя голодным зверем. Как бы нам этого ни хотелось! Мы прекрасно понимаем, что тебе нужно время, чтобы к нам привыкнуть. Это радует!» Ответила я и, приподнявшись, выглянула из-за его торса. Как оказалось, в комнате мы были одни. «А где все?» — удивленно уточнила я. Дэн с Брэндоном пошли размяться на улицу. А телепат отправился на рынок. «Покупать нам одежду. Сказал, что у нас должно быть сменное одеяние», — ответил Микаэль. Его рука легла мне на спину и принялась дразняще поглаживать. «А сколько сейчас времени?» Уточнила я, поднимаясь с кровати, чтобы поскорее уйти от этого воплощенного искушения. «Скоро полдень», — просветил блондин. «Сколько?» — потрясённо воскликнула я, схватила платье и рванула в ванную. «Двенадцать». Донеслось ней веселое вслед. Полоэльфа позабавила, как я на ровном месте включила режим электровеника. С минуты на минуту должен был прийти Томас с моим документом о гражданстве, так что я в ускоренном темпе сделала все свои утренние дела и оделась. Едва успела. Как только я вернулась в комнату, раздался стук в дверь, и после разрешения вошел Томас Винтер. Микаэль изволил еще расслабленно поваляться в кровати, так что приход Томаса застал его в постели. Блондин даже ухом не повел, чтобы как-то отреагировать. Лишь бдительно наблюдал за гостем. «Ого!» — оторопело уставился визитер сначала на него, потом на меня. «За один день успели завести гаремника? Вы невероятно стремительно вливаетесь в наше общество, госпожа Игнатова!» «Стараюсь!» — скромно отозвалась я. В этот момент распахнулась дверь, и внутрь, весело переговариваясь, валились Денис с Брендоном. В руках последнего был поднос с чаем и пирогами завтрак в постель для нашей любимой госпожи провозгласил брендон а денис пристально просканировал тома со взглядом то есть уже не в постель но все равно завтрак уточнил брендон и поставил поднос на стол еще двое у гостя аж отвисла челюсть вот это скорость но откуда вы взяли на них шестьдесят серебряных монет ведь я только сейчас принес вам деньги не шестьдесят а девять поправил я его и да мне невероятно повезло Дверь снова распахнулась, впускай Эрнела. «Доброе утро, моя госпожа. Вот, я купил одежду для гаремников». Произнес мой управляющий и убрал большую сумку с вещами в шкаф. Глаза Томаса стали квадратными. «Четверо рабов. За такой короткий срок. Едва появившись в этом мире и даже не получив финансы от императрицы. Но как вы это провернули? И, кстати, четверо. Это все или есть еще? Парень смотрел на меня, как на чудо света. «Возможно, будет еще пятый. Мне подарит его хозяйка таверны, леди Роза Амаха», — ответила я. Томас был потрясен. «Это уникальный случай в моей практике. Могу я все же узнать, где вы взяли деньги и как смогли купить рабов за такую маленькую сумму? За гроши продают лишь отверженных. Это мой управляющий Ирнел Вайс», — показала я на своего старшего друга. Он был вольноотпущенником, но соизволил стать моим рабом добровольно и бессрочно. «Но почему?» – Томас изумленно хлопал ресницами. Я заступилась, когда на него напали хулиганы. Ирнел заявил, что хочет стать моим невольником. Я согласилась, и он отдал мне все свои сбережения. Уговорил вечером сходить на рынок и приобрести трех гаремников для статуса. Что мы и сделали. Парни были, скажем так, не в форме, с проблемами со здоровьем. Поэтому их продали со скидкой, объяснила я. «А здесь вы задействовали исцеляющий артефакт», — понимающий хмыкнул Томас. «Да», — коротко отозвалась я, чтобы не рассказывать историю с Марвином. «Вы уникальная женщина», — с придыханием сделал вывод Томас и протянул мне сложенный вдвое плотный лист. «Вот ваше свидетельство о гражданстве. Нужно его подписать вот тут, в нижнем углу». Внимательно прочитав этот документ, я озадаченно рассмеялась. «И даже здесь мое имя написано как Наталья, а не Наталья», Определенно, это судьба. Что ж, стану Натали, что поделать.